пуститься в это путешествие, то он постарается выхлопотать вам хорошую должность. «Любезный друг», — продолжал он, — «советую тебе не пренебрегать этим случаем. Поедем вместе на Майорку. Если нам понравится, мы останемся, если нет, вернемся в Испанию». Я охотно принял предложение и, присоединившись с младшим Моралесом к свите графа, покинул вместе со всеми харчевню еще до восхода солнца. Большими переходами добрались мы до города Аликанте, где я купил гитару и успел до посадки заказать весьма пристоенное платье. Я не думал больше ни о чём, кроме как о Майорке, а Луис Моралес разделял моё настроение. Казалось, что мы отреклись от плутин. Но надо сказать правду: Нам хотелось прославить честными людьми перед остальными кавалерами, и это побуждало нас обуздывать свои таланты. Наконец мы весело пустились в плавание с надеждой быстро доехать до Майорки, но не успели мы выйти из Аликанской гавани, как поднялся невероятный шквал. В этом месте моего рассказа мне представляется случай угостить вас прекрасным описанием шторма, изобразить небо, залитое огнём, заставить громы греметь, ветры свистать, волны вздыматься и тому подобное. Но, оставляя в стороне все эти риторические цветы, скажу вам просто, что разразилась сильная буря и что мы были вынуждены причалить к мысу острова Кабреры. Это пустынный остров с небольшим фортом, тогда охранявшимся пятью или шестью солдатами и офицером, который принял нас весьма любезно. Пришлось задержаться там на несколько суток для починки парусов и снастей. А потому, во избежание скуки, все искали каких-нибудь развлечений. Каждый следовал своим склонностям. Одни играли в приму, другие забавлялись иначе. Что касается меня, то я гулял по острову с теми из наших спутников, кто был любителем прогулок. В этом заключалось моё удовольствие. Мы перескакивали со скалы на скалу, Так как почва здесь неровная, покрыта множеством камней, и земли почти не видать. Однажды разглядывая эту сухую и выжженную местность и дивясь к капризу природы, которая, как ей вздумается, является себя то плододитой, то скудной, мне неожиданно почули приятный запах. Тотчас же, обернувшись на восток, откуда исходил этот аромат. Мы с удивлением заметили между скалами круглую площадку порушившей жимостью, более красивые и душистые, чем та, которая встречается в Андалусии. Мы с удовольствием подошли к этим кустам, источавшим благоухание на всю окрестность, и оказалось, что они окаймляют вход в очень глубокую пещеру. Эта пещера была широкой и не очень тёмной. Мы спустились в неё, скружась по каменным ступеням, окаймлённым цветами и представлявшим собой нечто вроде естественной винтовой лестницы. Дойдя до дна, мы увидали на песке желтее золота несколько маленьких змеящихся источников, уходивших под землю и питавшихся каплями, которые изнутри беспрерывно стекали со скал. Вода показалась нам прекрасной, И нам захотелось её испить. Действительно, она отличалась такой свежестью, что мы решили на следующий день вернуться в это место и принести с собой несколько бутылок вина, будучи уверены, что разопьём их там не без удовольствия. Мы с сожалением покинули этот столь приятный уголок и, вернувшись в порт, непременно ли расхвалить товарищам своё великолепное открытие. Но комендант крепости Дружеский посоветовал нам не ходить больше в пещеру, которая нас так очаровала. А почему? спросил я. Разве есть какая-нибудь опасность? безусловно отвечал он. Алжирские и триполиские корсары иногда высаживаются на остров и запасаются водой из этого источника. Однажды они застали там двух солдат моего гарнизона и увели их в неволю. Хотя офицер говорил это вполне серьёзно, однако же не смог нас убедить.